Глава 3. Лавине никогда еще столько не работала. Просмотр входящей корреспонденции, подготовка рабочих документов, организация встреч, рассылка писем от Захара, каждая из которых сопровождалась строгим заголовком «Обязательно к исполнению» и пометкой в виде красного восклицательного знака. От одной мысли о том, сколько еще нужно успеть, у нее начинала кружиться голова. Но неожиданно для себя Лавинья справилась и даже сумела сделать за несколько часов то, на что у другого человека мог бы уйти весь день. Жаль, что Захар не обращал внимания на подобные мелочи. Когда она разнесла документы по отделам и забежала в офис за сумкой, он лишь кивнул в ответ на ее появление. «Все готово!» Она сбрызнула запястье духами и подхватила пиджак. «Я вернусь к двум часам». «А куда это вы собрались?» «На обед. Я ведь имею право на обед». Сам Захар, судя по всему, не собирался покидать офис до самой ночи. Его обед доставили на специальной тележке, где были представлены блюда на любой, даже самый притязательный вкус. «Работать можно и во время обеденного перерыва» поморщился этот трудоголик. Присоединяйтесь, перекусите вместе со мной. Не могу. У меня назначен прием к врачу. Лавения положила руку на живот, и Захар недовольно поджал губы. Он был уверен в том, что это всего лишь уловка, но, как и любой другой мужчина, предпочел не вникать в эту сферу женских проблем. В виде его замешательства, Лавения поспешно подхватила сумку и помчалась к лифту. Она не хотела лгать, но если бы Захар узнал, куда она направляется на самом деле, он, не задумываясь, уволил бы ее. Но она просто не могла не прийти. «Привет, Нина!» Бывшая начальница даже не посмотрела на нее. Она тихо разговаривала сама с собой по-русски, нервно теребя кончик светлых волос. На нее было страшно смотреть. За несколько дней... Нина постарела лет на десять. За последние недели Нина покидала клинику всего раз, чтобы присутствовать на свадьбе сына. Накачавшись таблетками, скрыв вдруг ставшие резкими и глубокими морщины под идеальным макияжем, оскованное горем и болью тела под платьем от лучшего дизайнера дома, она сумела дотянуть до конца церемонии, но... Похоже, это отняло у нее последние силы. Стараясь не выдать своего потрясения, Лавения обняла ее и начала весело болтать, рассказывая последние новости. Когда-то Нина считалась иконой стиля и элегантности, но сейчас казалась бледной тенью себя прежней. Ее волосы свисали сальными сосульками, Лак на ногтях облупился, а вместо элегантных, сшитых лично для нее нарядов, она была вынуждена носить простую больничную пижаму. Если бы она хотя бы на мгновение очнулась и оглядела себя, то, несомненно, пришла бы в ужас от такого пренебрежения собственной внешностью. «Сейчас я тебя причешу», — сказала Лавиния роясь в сумочке в поисках расчески. — А потом мы займемся маникюром. Нина не отвечала. Все то время, пока Лавиния расчесывала ее светлые волосы и подпиливала обломанные ногти, она продолжала бормотать что-то по-русски. Только в конце, когда Лавиния уже заканчивала делать ей маникюр, Нина заговорила по-английски. Правда, речь ее не стала более осознанной. Она все время повторяла одни и те же фразы. «Он меня ненавидит. Все меня ненавидят. Я не ненавижу тебя, Нина!» Лавиния уже несколько раз говорила ей это с того злосчастного дня, навсегда запечатлевшегося в ее памяти. Когда Алексей оправился после аварии, он вернулся на работу, но обнаружил, что Нина взяла его обязанности на себя. Между ними началась борьба за власть. Поддержку Нине неожиданно оказал тогда еще малоизвестный в Австралии инвестор Захар Беленке. Он обещал, что если Нина будет следовать предложенной им стратегии, это принесет дому сказочную прибыль. А потом Захар подговорил Нину на сложную финансовую махинацию, в ходе которой перевел все деньги компании на свой банковский счет. В то же время проводивший расследование Алексей выяснил, что под маской Захара скрывается его собственный брат. Лавиния помнила тот день, когда Нина узнала о том, что Захар – это давно потерянный для нее ременик. так ярко, словно это было вчера. Когда Алексей прямо, не пытаясь подсластить горькую пилюлю, Рассказал ей о том, через что пришлось пройти брошенному семьёй Ременику в приюте, а затем на улицах. Она упала в обморок и так и не оправилась от этого удара. «Они никогда меня не простят», — снова и снова повторяла Нина. «Им нужно время», — терпеливо сказала Лавиния. «А Ника и Иосиф приезжали тебя повидать, и Алексей звонил из свадебного путешествия». Я знаю, что Левандер тоже звонил из Англии. Они все меня презирают. Лавиния вздохнула и сосредоточилась на маникюре. Иногда она просто не знала, что сказать. Им нужно время. Я должна была попытаться найти его, сокрушенно покачала головой Нина. И Лавиния почувствовала, как на ее глаза наворачиваются слезы. Безусловно, она должна была найти сына. Лавиния не понимала, как можно бросить собственное дитя, и тем более, как можно не искать его, имея деньги и влияние семейства Коловски. Ее вдруг осенило, что тот задумчивый, замкнутый человек, с которым она была вчера утром, и есть несчастный ребенок, брошенный Ниной. — Почему же ты не попыталась? — не выдержав, спросила она. Когда Иван отыскал и привез в Австралию Левандера, все узнали о том, что я знала о смерти его матери и о том, что его отдали в приют. По коже лавинии пробежали мурашки. Мрачные слухи, которые когда-то бродили по дому Коловски, к ее ужасу оказались правдой. Левандер не был моим сыном, но дети все равно возненавидели меня. Я потратила уйму сил, чтобы восстановить наши отношения. Как бы они отреагировали, если бы узнали, что я бросила и собственного ребенка? — Тебе придется с этим смириться, — процедила Лавиния, стараясь притушить вдруг вспыхнувшую в ее груди ярость. — Правда уже вышла наружу. — А он спрашивал обо мне? — Ременник спрашивал обо мне? — Нина уверен, я и не подозреваю о том, что вы родственники. Для меня он Захар Беленки, твой партнер, который встал во главе компании после того, как Алексей создал бьюти fashion а ты заболела. Правда, он красивый? — Как я могла не понять, что он мой сын? Как я могла смотреть ему в глаза и не узнать его? Лавиня не понимала, обращается ли Нина к ней или к себе самой, но все же ответила. Может быть, тебе было страшно смотреть в глаза правде?» Она взглянула на часы и нахмурилась. Ей не хотелось оставлять Нину сейчас, когда она только начала говорить, но время поджимало. «Как там твоя сестра?» — неожиданно спросила Нина. «С ней все в порядке. Ей нравится в садике?» «Да», — грустно кивнула Лавиния, вспоминая серьезное личико Рэйчел. Этим она была немного похожа на Захара, такая же замкнутая и задумчивая. «Не сдавайся! Борись за нее!» Лавиния благодарно улыбнулась Нине. Она прекрасно знала обо всех ее многочисленных недостатках, но в глубине души она была добрым человеком. «Поцелуй ее от меня!» «Хорошо!» — кивнула Лавиния, поднимаясь. «Мне пора возвращаться в офис!» Время поджимало, и она решила сразу отправиться в главный зал, где Захар собирался провести встречу с персоналом дома. Поднимаясь на лифте, она наткнулась на Захара. «Ну как врач?» «Не очень». Лавиния состроила мученическую гримасу, но вместо того, чтобы разозлиться, Захар чуть не рассмеялся. «Вот актриса!» «Бедняжка!» Она поймала его взгляд, пытаясь понять, было ли это сарказмом. От него всего можно было ожидать. Рядом с Захаром Лавиния теряла обычно присущую ей уверенность в себе. Взгляд его спокойных серых глаз, казалось, проникал в самую душу, заставлял ее щеки пылать, а сердце биться чаще. Поскольку Захар не знал дорогу к главному залу, в котором проводились показы всех новых коллекций дома, Лавиния пошла впереди чувствуя, как его мрачный взгляд жжет ей спину. Когда они вошли в зал, она довольно улыбнулась. Ей было чем гордиться, ведь эта встреча была организована исключительно ее силами. Встревоженные сотрудники дома рассаживались вокруг подиума в ожидании главной звезды вечера — Захара. Ее новый босс явно не впервые проводил подобное собрание. Пока взволнованная начальница отдела кадров говорила вступительное слово, он проверял почту на телефоне с таким невозмутимым видом, словно ждал автобус, а не готовился выступать перед заведомо враждебно настроенной толпой. Лавиния придирчиво оглядела Захара с ног до головы и вдруг заметила, что его серебристый галстук немного съехал в сторону. «Дайте я...» — она протянула руку, чтобы поправить его — как сделала бы для Левандера или Алексея, но наткнулась на предостерегающий взгляд Захара. Он перехватил ее руку и зло прошипел. — Что вы делаете? — Извините. Реакция Захара смутила Лавинию, ведь в ее интуитивном жесте не было ни намека на флирт. — Ваш галстук — это просто привычка. Последние слова она произнесла почти беззвучно потому что Захар вдруг поднял руку и провел кончиками пальцев по ее шее. Его прикосновение показалось ей ударом молнии, от которого по коже побежали колючие искорки мурашек. Лавения боялась пошевелиться. На мгновение ей показалось, что Захар сейчас поцелует ее, но... но скользившие по ее коже горячие пальцы вдруг замерли, нашли едва заметную под густой копной ее светлых волос этикетку, и подвернули ее. На его холеном лице появилась усмешка, в которой она почувствовала не то угрозу, не то предостережение. — Так-то лучше, — сказал Захар, не торопясь убрать руку с ее шеи. Она меня раздражала. — Простите, я просто... Лавиня вновь попыталась объяснить, что хотела всего лишь поправить его галстук, но замолчала, когда увидела, как он качает головой. «Бросьте эти штучки! Вы и понятия не имеете, с кем заигрываете!» Раздались аплодисменты. Захар, оборвав разговор, резко развернулся и направился к подиуму, оставив обескураженную лавинию за кулисами. Уверенной походки и осанки Захара могла бы позавидовать любая модель. Стоило ему улыбнуться и обвести взглядом зал, как все разговоры стихли. Каким-то непостижимым образом он приковал к себе взгляды всех присутствующих и завоевал их доверие еще до того, как начал говорить. «Компания сейчас полна страхов и слухов. Я не могу положить конец слухам, но ваши страхи я развею». И ему это удалось. «У каждого из присутствующих есть право голоса», — говорил он завороженной аудитории. «Я выслушаю каждого». Если у вас есть идеи, как привести дом Коловский к процветанию, поделитесь ими со мной. Присутствующие с облегчением улыбались, кивали, начинали аплодировать, и только Лавинию не тронула эта пламенная речь. В ее ушах звенели совсем другие слова. Вы и понятия не имеете, с кем заигрываете. Но она знала. С ременником Ивановичем Коловским. Человеком, равнодушным к судьбе компании, сколыбели привыкшим к ненависти и боли, человеком, которым движет жажда мести. Захар Беленки или Ременик-Коловский — человек не ее круга, странный, замкнутый, высокомерный. Лавиня даже не была уверена в том, что он ей нравится. Но тогда почему же она так хочет узнать его поближе?